Следующие десять вопросов, имеющие целью выяснить отношение претендента на офицерскую должность к воинской дисциплине и его политическую сознательность, председатель пропустил как слишком простые. Шнайдер своим ответом уже убедил его в том, что придерживается правильных взглядов на эти вопросы. Многозначительно покашляв, господин фон Хорн спросил, «Как вы относитесь к военной присяге?» К нарушению приказов, к мятежу, господин доктор Шнайдер, прошу вас осветить в вашем ответе также события 20 июля 1944 года. Имеется в виду неудавшийся мятеж недовольных Гитлером офицеров. Примечание переводчика. Разумеется, каждый соискатель офицерского чина должен иметь ясное представление об этой проблеме, так молниеносно выпалил Шнайдер, что члены комиссии от неожиданности вздрогнули. Впрочем, последовавшая затем тирада не имела ничего общего с ясным ответом. Военная присяга, нарушение приказа, мятеж — все это испытуемый считал важнейшей проблемой которую в свете событий 20 июля никак нельзя обойти при воспитании солдат. Однако он полагал, что в нескольких словах изложить ее невозможно. Десять минут он рассматривал ее в общем и целом, трактовал как комплекс А и комплекс Б, обсуждал с позиции гражданина вообще и кандидата в офицеры в частности, чтобы заключить, наконец, глубокомысленным замечанием. Поэтому я считаю особо важным при утверждении на офицерскую должность учитывать ответ именно на данный вопрос. Все десять минут, пока Шнайдер, ловко уклоняясь от ответа, безумолку говорил, члены комиссии нетерпеливо поглядывали на часы. При таких темпах история грозила затянуться до полуночи. А господа генштабисты привыкли ровно в 13 часов быть в офицерской столовой, поэтому, выслушав обстоятельный доклад Шнайдера, господин фон Хорн захлопнул папку с тестами Стефани Крен и взглядом спросил у своих коллег согласие закончить на этом испытание данного кандидата. Затем он поднялся и торжественно произнес. «Благодарим вас, господин доктор Шнайдер. У нас нет больше вопросов. Не желая предвосхищать решение комиссии, я могу, однако, заверить вас, что с нашей стороны поддержка вам обеспечена. В ближайшие дни вы получите письменное заключение. Роберт Шнайдер встал и сдержанно поблагодарил комиссию. Он больше не сомневался в том, что его утверждение на офицерскую должность не встретит препятствий. Он уже собрался уходить. Когда доселе молчавший прось, дружески положил ему на плечо руку и спросил. «Господин доктор Шнайдер, теперь, когда для вас проверочные испытания уже позади, не скажете ли вы нам откровенно, что вы как психолог думаете об этом опросе?» По тону капитана третьего ранга Шнайдер сразу понял, какого ответа от него ждут. «Ну, господа, у меня нет вашего опыта, но я убежден, что вся проверка должна проводиться более индивидуально, не так обезличенно и стереотипно. Больше с учетом наших немецких требований, верно?» Живо подхватил Прой и так разгорячился, что довольно бесцеремонно взял из рук генерал-майора папку с проверочными тестами. «Здесь должны стоять вопросы» по ответам, на которые действительно можно было бы судить, имеет ли молодой человек, желающий стать офицером, ясное представление о жизненно важных для немецкой нации проблемах. Капитан третьего ранга с раздражением захлопнул папку и швырнул ее на стол. Шнайдер не нуждался в дальнейших объяснениях. Он уже понял, как эти люди оценивают ситуацию, и как ему самому следует вести себя, чтобы сделать карьеру в новом бонусфере Со скромной сдержанностью он высказался. «Хотя я не имею такого представления обо всем этом, как вы, господин Брой, я должен целиком согласиться с вами в том, что обойти при проверке подобные проблемы просто немыслимо. Само собой разумеется, что воспитание офицеров и солдат должно протекать именно в этом направлении. «Если бы можно было, я попросил бы поручить мне переделать все психологические проверочные тесты». Капитан третьего ранга одобрительно похлопал его по плечу. «Можно, господин доктор Шнайдер? Можно. Мы уже не один месяц ищем такого человека, как вы». Когда Шнайдер вышел, Фрой сказал Фонфорну, «Надо ускорить» зачисления этого человека, и в протоколе я написал бы «целесообразно использовать в качестве консультанта по контрольным психологическим тестам». Пометка в протоколе была сделана, а на обложке личного дела, дважды доктора Роберта Шнайдера, генерал-майор фон Хорн собственноручно красным карандашом начертал «Срочное назначение» представить непосредственно генералу Нуллер хиллебранду Так дело было избавлено от многонедельного путешествия по инстанциям, а одновременно и от обычной проверки, содержащихся в нем данных. Уже на другой день министерский советник по личному составу Шлунд положил все материалы на стол генералу Нуллер хиллебранду При этом он не удержался от замечания – Исключительно ценный человек, господин генерал. Желательно отправить ответ уже с сегодняшней почты. Даже не взглянув на фамилию на обложке личного дела, генерал подписал подготовленный приказ о зачислении в штат. А еще через 10 минут секретарша министерского советника Шлунда отстукивала на машинке следующее письмо Роберту Шнайдеру. По вашему заявлению от 13 сентября 1955 года я зачисляю вас в Бундесвер капитаном медицинской службы. Прошу вас 2 мая 1956 года, не позже 10 часов утра, прибыть в Министерство обороны в Бонн на Арге Ланденштрассе 105, чтобы приступить к службе. С этой минуты вы В среду, 2 мая 1956 года, капитан медицинской службы, дважды доктор Роберт Шнайдер, вошел в вестибюль Министерства обороны. По коридорам бродили штатские и военные, разыскивая, кому бы представиться. Даже такому бывалому человеку, как Шнайдер, понадобилось больше пяти часов прежде чем он попал, наконец, к надлежащему референту и узнал, чем ему предстоит заниматься. Положенную четырехмесячную стажировку он должен был пройти в той самой комиссии, который был обязан единственным в его бурной жизни легальным документом, приказом о производстве офицеры бундесвера. Призывной пункт так жаждал заполучить в свой штаб психиатра из Гослара, что Шнайдера освободили от обязательного для других обучения на специальных курсах. Первые три дня дважды доктор Шнайдер числился практикантом при проверочных группах. Господа из этих групп, все намного выше его чином, с первого взгляда почувствовали, что молодой практикант, которого им так расхваливали, чем-то превосходит их. Во время контрольных испытаний они то и дело поглядывали в угол, где молча сидел капитан медицинской службы Шнайдер, а через три дня он стал полноправным членом комиссии. Итак, он был причислен к элите офицерского корпуса, в чем его многократно, устно и письменно заверяли. Его задачей была проверка пригодности будущих офицеров к службе специального назначения. С анкетами некоторых из этих будущих офицеров отборочную комиссию знакомили лишь частично. Все, впрочем, знали, что дело идет о комплектовании военной контрразведки. Шнайдер очень скоро понял, что для таких соискателей не годятся ни обычные методы опроса, ни даже особо целенаправленные беседы. На основе своего собственного испытания и последовавшего затем разговора с капитаном третьего ранга проем, Он уже знал, в каком направлении действовать, чтобы сделать карьеру. Целыми днями он работал в различных отборочных комиссиях и накапливал необходимый материал, а по ночам трудился над составлением новых психологических тестов. Он придумал 170 вопросов, имевших целью выявить политические взгляды и характерологические особенности каждого нового кандидата в офицеры. Если линия, проводимая американкой Стефани Крен, до сих пор хоть в какой-то мере препятствовала немедленному проникновению в бундесвер фашистских офицеров, то выработанный Шнайдером вопросник вел к единой цели – обеспечить бундосферу офицеров, готовых, когда понадобится, с прежней отвагой продолжать прерванную в 1945 году войну. Через три недели Шнайдер вручил начальнику призывного пункта, полковнику Лассену, готовый проект руководства по проведению психологических испытаний. Полковник в прошлом Хауптштурмфюрер СС Гиммлеровского главного управления безопасности Рейха был в восторге от Шнайдерского труда. Точно такой же была реакция и министра обороны. А две недели спустя военный комитет Бундестага под председательством федерального канцлера Аденауэра уже утвердил составленное Шнайдером руководство в качестве официального пособия для испытания офицеров. Почетная задача Шнайдера заключалась в том, чтобы в кратчайший срок переобучить отборочные комиссии всех военных округов. Методика американки была признана непригодной для немецкого бундесвера. И мисс Крен, в согласии высшего командования американских оккупационных войск, освободили от занимаемой должности. С этого дня дважды доктор Роберт Шнайдер сделался гордостью бундесвера. Его называли не иначе как главным психологом, хотя официально он занимал должность всего лишь консультанта по контрольным испытаниям Центрального призывного пункта. Недовольна карьерой Шнайдера была только Ингеборг, которую он устроил секретаршей в отдел личного состава Министерства обороны, чтобы иметь здесь своего человека и таким образом застраховать себя на случай возможных проверок. Инга считала, что занятый своими делами, он уделяет ей слишком мало внимания. Между тем Шнайдер, Развил бурную деятельность. За несколько недель он обучил своей методике 700 членов отборочных комиссий. В дальнейшем, на основании проведенных по его методике испытаний, в бундесвер было зачислено 80 тысяч солдат и офицеров. Итак, неоднократно судимый за мошенничество Шнайдер руководил формированием западногерманской армии. Вскоре стал вопрос о назначении его старшим врачом и присвоении ему звания майор. В связи с этим истребовали его личное дело, чтобы внести в представление необходимые данные. Оформлявший документ мелкий чиновник перелистал дело и оторопел, увидев, какое указано в анкете месторождение. Вена. Но тогда, значит, капитана Шнайдера следует считать австрийцам. А всего полгода назад Бундестаг принял закон, согласно которому лица, получившие германское подданство в связи с аннексией Австрии в 1938 году, отныне должны рассматриваться только как австрийские подданные. Но как австриец, Шнайдер вообще не может быть офицером западно армии. Капитан Шнайдер был вызван в отдел 3С. Министерский советник Шлунд растерянно сообщил ему о случившемся. Шнайдер лишь усмехнулся. «Но я вовсе не подпадаю под этот закон, господин министерский советник. Я ведь стал немцем не в результате от шлюса Задолго до вступления Гитлера в Австрию я принял немецкое гражданство с целью получить в Германии высшее образование. Заверенная копия документа о гражданстве должна быть в моем личном деле». В деле действительно оказался датированный 12 апреля 1941 года и подписанный начальником окружного управления в Берлине документ, подтверждающий немецкое гражданство Роберта Шнайдера. Шлунд с облегчением вздохнул, но его подчиненный скромно заметил. «Господин министерский советник, господину капитану Шнайдеру надо все-таки получить подтверждение, в Вешнем отделе регистрации граждан. Это удостоверение утратило законную силу, могут выйти дипломатические осложнения. Перед дипломатическими осложнениями министерский советник испытывал священный трепет, а потому он попросил Шнайдера сходить в Бонский отдел регистрации граждан, чтобы совершить эту маленькую формальность. Шнайдера внезапно охватил страх Документ о гражданстве, как и все его бумаги, был фальшивым. Как знать, не обнаружит ли это теперь какой-нибудь чиновник отдела регистрации? Сейчас никак не могу, господин министерский советник, ответил главный психолог. Я сегодня уезжаю в Киль инструктировать призывные комиссии. Не могли бы вы сами выполнить эту формальность? Может быть, достаточно будет просто телефонного звонка из министерства. Разумеется, министерский советник Шлунд охотно согласился избавить весьма занятого главного психолога от хлопот и поручил уладить этот вопрос в отделе регистрации своему подчиненному. Но этот чиновник, будучи человеком чрезвычайно педантичным, не счел возможным решать такие дела по телефону и в официальном порядке переслал имевшуюся в личном деле Шнайдера копию документа о гражданстве в отдел регистрации. Инспектор Карл Фондер Эгге не напрасно слыл знатоком своего дела. Паспорта, удостоверение личности и свидетельство о получении прав гражданства иностранцами были ему знакомы так же хорошо, как банковскому чиновнику, Государственные денежные знаки. Покачивая головой, разглядывал он заверенную копию свидетельства о гражданстве капитана Шнайдера. Сколько существует Германии, думал он. Не было в Берлине никакого начальника окружного управления. Да и кроме того, совершенно исключается, что в 1941 году, через три года после присоединения Австрии к третьему рейху, и издание закона, объявившего всех австрийцев немцами, кому-нибудь понадобилось хлопотать о подобном свидетельстве. Схватив бумаги, фондер Эгге поспешил к своему начальнику. Тот тоже пришел к выводу, что документ подделан, но, зная, какое положение занимает в Министерстве обороны Роберт Шнайдер, Не стал вы избежание скандала обращаться в полицию, а отправился непосредственно к министерскому советнику Шлунт. Шлунд вначале обрадовался. «Очень мило с вашей стороны, что вы лично занялись этой формальностью, но право же дела этого не стоило». Однако, узнав истинную причину визита, он похолодел. «Боже милостивый, скандал будет стоить мне места, ведь за все это дело отвечаю я». Следующей мыслью Шлунда было, как избежать огласки. Шнайдер находился в Киле. Если бы его арестовали там, эта история сделалась бы достоянием еще и других мелких чиновников. Заказав сверхсрочный телефонный разговор с кильским призывным пунктом, Шлунд передал, что капитан Шнайдер должен немедленно вернуться в Бонн для участия в созванной министром конференции. Роберт Шнайдер, которого уже и раньше беспокоили смутные предчувствия, сразу заподозрил недоброе. Вместо того, чтобы тут же вернуться в бонд, он позвонил Инге на службу. Несмотря на то, что все причастные к делу старались сохранить тайну, слухи о случившемся уже просочились в секретариат. Со слезами в голосе Ингебор прошептала в трубку «Они хотят арестовать тебя, Роберт» твоим свидетельством о гражданстве что-то не в порядке. — Чепуха, Ингочка, — бодро ответил Шнайдер, — завтра я вернусь и все объясню, и он положил трубку. Полчаса спустя он выехал из Киля на новом «Фольксвагене», взятом в автомагазине якобы для пробного пробега. В магазине готового платья он переоделся в коричневый двубортный спортивный костюм оставив в кабине для примерки свой любимый военный мундир. Однако в ППХ Шнайдер забыл в кармане мундира бумажник. И теперь, когда он спешил к немецко-австрийской границе, у него не было при себе ни феннинга. Бензина в баке могло хватить только до Гослора, но там Шнайдер рассчитывал перехватить денег у знакомых. Не прошло и часа, как секретная служба напала на след беглеца. Из магазина, в котором Шнайдер позаимствовал костюм, передали в полицию капитанский мундир, а владелец автомагазина заявил об угоне машины. Уже ранним утром полицейский патруль обнаружил возле обители Креста в Гослоре, объявленный к розыску Volkswagen. А чуть позднее уголовная полиция, невзирая на почтенную репутацию заведения, ворвалась в дом и арестовала бывшего главного психолога Бундесвера. Это случилось 1 декабря 1956 года. Но хотя с самого начала все было ясно, и Шнайдер даже не запирался, суд состоялся лишь через два года. Опасаясь открытого скандала, власти всячески оттягивали Роберт Шнайдер был приговорен к трем годам и десяти месяцам лишения свободы за то, что мошенническим путем стал главным психологом. А между тем, именно с помощью выработанных этим мошенником тестов были отобраны лица, достойные стать воинами западногерманской армии. Сто тысяч человек сделали солдатами Федеративной Республики Германии так как приемные комиссии были удовлетворены их ответами на предложенный Шнайдером вопрос «Должно ли решать оружием спор с большевизмом?». Таким образом, Роберт Шнайдер имел полное право гордо заявить в своем последнем слове судебной коллегии по уголовным делам Боннского Лангерихта. И все же я с удовлетворением оглядываясь на свою ответственную деятельность в бундесфере. Я добросовестно и старательно выполнял свою работу и довел ее до благополучного завершения. Весь ход развития нашего бундесфера доказывает правильность предложенных мною принципов и методов отбора офицеров и солдат.